Глава 33. Дверь была большой черной, украшенной резными фигурками херувимчиков и чертенят. Я ткнул пальцем в протертое пятно на одной стороне двери, и она с мягким шипением ушла вглубь, открыв комнату со стенами из зеленого кафеля. Ван Ваук и Риданим, Трейд и все остальные сгрудились около центральной панели мертвой без огоньков. Позади них зияла открытая дверь, ведущая в комнату с декорациями. Бардал лежал на полу и довольно тяжело дышал. Манекен с размороженной головой был усажен в кресло. Я произнес. «Хм». И они все, как на шарнирах, повернулись в мою сторону. «Матерь Божья!» — сказал Вольф и начертил в воздухе магический знак. Ван Ваук произнес нечто нечленораздельное. Иридани нервно раздул ноздри. Тред выругался и потянулся рукой к бедру. «Гадкий шалун!» — сказал я. «Если выкинешь что-нибудь чересчур остроумное...» то я превращу тебя в уродливого клоуна с плохим цветом лица. Этому следует положить конец, Флорин, запротестовал, хотя и слабо ван Ваук. Так не может больше продолжаться. Я шагнул в сторону и бросил взгляд на дверь, в которую только что вошел. Это была самая обычная дверь, расщепленная около замка, и за ней ровная поверхность обычного бетона. «Согласен», — сказал я. «Вообще-то мы физически не могли пройти столько, сколько прошли, но вы обратили внимание, что это меня даже не затормозило?» Кто хочет раскрыть секреты? Иридани, Вольф? Правду. Ван Ваук издал звук, который мог быть смехом задушенным в колыбели. Кто знает, что такое правда? Кто вообще что-нибудь знает? Ты, Флорин? Если так, то у тебя есть преимущество перед нами, уверяю тебя. Машина должна быть разрушена раз и навсегда, сказал Иридани холодным тоном. Я полагаю, теперь ты понимаешь, это Флорин. Еще нет, сказал я. Что случилось с Барделом? Он упал и стукнулся головой, сказал Трейд противным голосом. «Приведите его в чувство, чтобы он мог присоединиться к нам». «Забудь о нем, это просто лаки», — произнес Ван Ваук. Тогда кто научил его обращаться с машиной сновидений? «Что?» «Никто, он ничего не знает». Бардл застонал и перевернулся. По моему настоянию, Эридани и Трейд привели его в чувство. Бардл потер виски и оглядел собравшуюся компанию. «Они пытались убить меня», — сказал он дребезжащим голосом. «Говорю тебе, они хотели убить меня и...» «Успокойся, Бардл», — сказал я. «Я намерен провести эксперимент. Ты готов помочь?» «Что ты имеешь в виду?» «Я признаю, что Бардла нельзя назвать важной персоной, но вы, ребятки, кажется, с ним не сошлись во взглядах. А это делает его моим союзником. Ты согласен с этим, Бардл? Становишься ли ты на мою сторону, или предпочтешь сгореть вместе с Ван Вауком и его компанией?» Бардл переводил взгляд с них на меня и обратно. «Подожди минутку, Флорин». «С этим кончено. Теперь мы действуем. Ты со мной или с ними?» Он кусал губы и дергался. Открыл рот, чтобы заговорить, но что-то лишь невнятно просипел. Трейд засмеялся. «Вы поставили не на ту ложь, Флорин», — сказал он. «Это не мужчина, а кувшин с желе». «Хорошо, я помогу тебе», — сказал Бардл спокойно, подошел ко мне и встал рядом. «Трейд, неужели ты никогда не научишься держать свою дурацкую пасть закрытой?» — сказал Иридани голосом, выкованным из легированной стали. «Конечно, будь похитрее», — сказал я. «Это оживляет игру». Я махнул рукой. Все назад, к стене. Они повиновались, несмотря на то, что никто им не угрожал оружием. «Бардл, включи машину сновидений». «Но вы не подключены к ней?» «Просто включи. Я войду с ней в контакты отсюда». «Я требую, чтобы вы сказали, что собираетесь делать», — прорычал Ван Ваук. «Полегче», — сказал я. «До сих пор я плыл по течению. Теперь я беру штурвал в свои руки». «Что это значит?» Кое-кто делал намеки, что я ответственен за некоторые аномалии. Согласно этой теории, я и первоисточник зла, и одновременно жертва, бессознательная. Я переношу действие в сферу сознания. Следующий трюк, который вы увидите, будет произведен вполне осознанно. Иридани и, и Ваук издали какие-то невнятные звуки. Трейд оттолкнулся от стены и замер в нерешительности. Бардл крикнул. «Работает!» «Не делайте этого, Флорин!» – рявкнул Ван Ваук. «Разве вы не видите ужасную опасность свойственную...» Он дошел до середины фразы, когда Иридани и Трейд атаковали меня, бросившись в ноги. Я нарисовал кирпичную стену высотой до колена, пересекающую комнату, и она возникла. Трейд ударился о нее в полете, перевернулся и шлепнулся на спину, как будто упал с крыши. Иридани успел выставить вперед руки и врезался в кирпичи, издав звук кошки, когда на нее наступают. «Ради бога!» – выкрикнул Ван Ваук и попытался заползти на стену позади себя. Иридани заблеял, как овца. Замычал сопрано, как корова, переворачиваясь и поджимая ноги. Бардилл закудахтал, как цыпленок. Трэд просто лежал на месте, как дохлая лошадь. «На сегодня зверинца достаточно», — сказал я, — и вообразил, что их не существует. «Они исчезли». «Теперь мы куда-нибудь выберемся», — сказал я, — и вообразил, что у комнаты нет одной из стен. Она послушно исчезла, но пористая поверхность бетона осталась. «Сгинь бетон», — пожелал я, но он остался. Я ликвидировал три другие стены, и потолок, мебель и все остальное, обнажив везде грубый бетон, слабо отсвечивающий жутковатым фиолетовым светом. «Окей», — сказал я громко. Мои слова ударились о глухие стены и упали замертво. Попробуем сконцентрировать силы. Я выбрал место на стене и сказал себе, что его нет. Возможно, оно слегка затуманилось, но не исчезло. Я сузил фокусировку до пятна размером с монету в 10 центов. Фиолетовый цвет в этом месте потускнел и больше ничего. Я сжал фокус до размеров булавочной головки и вложил в удар все силы. От точки зигзагом во все стороны побежали трещины. Выпал толстый кусок, впустив в серый свет и извивающийся щупальца тумана. Стена рухнула, как мокрая пирожная, почти беззвучно. Я пробрался через мягкий мусор в водовороте тумана. Пушистым грибом-дождевиком впереди блеснул свет. Когда я подошел, он превратился в уличный фонарь, старомодную карбидную лампу в железном корпусе на высоком стальном шесте. Я остановился под ним и прислушался. Кто-то приближался. Через мгновение дис, лиловато-розовый монстр, появился передо мной, одетый в черный вечерний костюм. «Ну и ну!» — сказал он, причем прозвучало это не так небрежно, как обычно. «Как вы попали сюда?» «Я не попадал», — сказал я. «Вы находитесь в передающей кабине в двух световых годах от солнца, а я погоняю парой кошмаров на старой доброй улице сновидений, помните?» Он выдавил смешок, И сразу же отбросил его, почти не использовав. «Вы не выполнили наше соглашение», — сказал он тоном, показавшим, что его чувства ущемлены, но не смертельно. «Может быть, это ускользнуло из моей памяти». Я выучил несколько фокусов с того времени, Дис, например, таких. Я превратил уличный фонарь в дерево и зажег его крону. Пламя, весело потрескивая, разогнало ночь. Дис чуть изогнул бровь, или скорее место, где должна быть бровь. «То, что вы делаете», — сказал он, перекрывая рев огня. Опасно, слишком опасно, чтобы это позволить. Я ведь говорил вам. Ага, вы говорили мне, сказал я. Кто вы, дис? За какую команду играете? Тени от затухшего пламени плясали на его лице. Вот это уж никак вас не касается, сказал он резким тоном человека, который хочет прекратить спор до того, как он начался. Вы довольно занятное существо, вовлеченное в великие дела. Из сострадания я предложил вам защиту. Игнорировать ее значит готовить себе гибель. Следующая строчка. Вы даете мне еще один шанс, не правда ли? Что, если отвергну предложение? Не будь идиотом, Флорин. Возвращайся туда, откуда ты родом, и разрушь аппарат, который поставил тебя в нынешнюю ситуацию. А почему я должен делать это? За тобой должок, Флорин. Они поместили тебя в машину, как подопытную морскую свинку, как куклу, реагирующую на их желания. И ты думаешь, что сумел бы избавиться от их контроля без моей помощи? Он улыбнулся от одной мысли об этом. Если у тебя лотерейный билет в кармане, приятель? «Не стоит проверять, я знаю, он там. Я положил его туда. На самом деле, это комплексная печатная плата, настроенная на ритмы твоего управления. Я дал ее тебе, помогая приобрести свободу действий, чтобы я мог вступить с тобой в переговоры. Итак, ты видишь, что кое-что мне должен, а? Вам придется объяснить получше, Дис. Вы ведь помните, что я просто паренек из маленького городка. По крайней мере, вы так меня называли». Дис сделал раздраженный жест. Благодаря необычному везению... Ты получил возможность сохранить нетронутым, не испорченным свой мир, по крайней мере до того времени, когда вы будете способны вступить в борьбу с этими галактическими цивилизаторами. Вы знаете слишком много о моем захолустье Меркедис. Это беспокоит меня. Ложь всегда беспокоит меня, особенно когда кажется бескорыстной. Что вам нужно на самом деле? Довольно, Флорин. Я проявил терпение гораздо больше, чем ты заслуживаешь. Сейчас ты возвратишься и разрушишь машину грез. Если это настолько важно, почему вы сами не разрушили ее давным-давно? Политические причины удерживали меня, но моему терпению приходит конец. Фью, я не верю вам. Вы блефуете, Дис. Больше не буду терять на тебя время. Он попытался повернуться и стукнулся носом о каменную стену. Ты идиот! Невообразимый идиот! И это награда за то, что я для тебя сделал? В данный момент я больше всего страдаю от любопытства. Расскажи мне правду, Дис. Начиная откуда хочешь, я не привередлив. Он рванулся вправо. Я поставил еще одну стену. Он дернулся назад, и я окружил его с третьей стороны. Он пронзительно вскрикнул. «Давай, говори, Дис», — сказал я, «пока я сдерживаю искушение попрактиковаться в волшебстве». «Волшебство! Твой сарказм неуместен, уверяю тебя. Во Вселенной существуют силы, для которых превратить тыкву в карету такое же обычное дело, как подмигнуть. Рассказывай, Дис, если мне не понравится то, что я услышу». Я превращу тебя в мышь, запряженную в карету, и отправлюсь на прогулку. Я все еще владел ситуацией, но у меня появилось чувство, что он был уже не таким напуганным, как несколько минут назад. Я попытался найти ошибку, в то время как он едва заметно продвигался к незакрытой стороне пространства. «Ты ребенок! Глупый ребенок, балующийся с новой игрушкой!» — пронзительно крикнул он. «Я требую, я приказываю тебе немедленно прекратить эту бессмысленную игру!» Он ринулся из кирпичной клетки но я тут же поставил четвертую стену, окончательно заперев Диса. Он повернулся и, ухмыльнувшись мне, приставил большой палец к ноздрям и исчез, даже без облачка фиолетового дымка на том месте, где только что стоял. «Малакасос», — сказал я сам себе, и увидел, как меркнет свет, так как стены, в которых я был заключен, придвинулись ближе. В спину я упирался в одну стену, руками и ногами в противоположную, но сил не хватало, и стены сошлись и раздавили меня, и я стал таким тонким, как воск на обертке жевательной резинки, как золото на Библии, как совесть политика. Где-то на пути к этому я потерял сознание. И пришел в себя привязанным к креслу, которое было высоко подвешено перед гигантской панелью. Огоньки на ней мигали и вспыхивали слишком быстро, чтобы за ними можно было уследить. «Держись, Флорин!» — раздался голос сенатора откуда-то сверху и справа от меня. Я еще не совсем пришел в себя, но мне удалось повернуть голову и увидеть его, подвешенного в кресле наподобие моего, ухватившегося за подлокотники и наклонившегося вперед. Глаза его были устремлены на большое табло. «Вы удержали их!» — закричал он. «Вы выиграли немного времени. Может быть, еще есть надежда».